Глава 42 «Дорогой Джордж, двери моего дома для вас всегда открыты». Леди Фоссет наклонила чайник, наполняя мою чашку веджвудского фарфора терпким черным чаем. Правда, в чашке уже была изрядная порция молока, так что получившийся напиток мало походил на тот чай, к которому я привык за свою прошлую жизнь. И вряд ли привыкну в этой и последующих. Я же оптимист». «Никогда еще я не благодарила Господа за то, что полиция явилась вовремя», — продолжила она, бросая взгляд в мою сторону. Не знаю почему, но мне вдруг стало неуютно. «Благодарю, леди Фоссет. Я постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью». Я наклонил голову, изобразив учтивый поклон, и не без опаски пригубил основной напиток знаменитого британского «Файфа Клока». Английский чай с молоком, вернее, молоко с небольшой таликой чая — довольно своеобразная вещь, скажем так, на любителя. — Вижу вам этот напиток не по душе, — проницательно заметила леди. — Что вы! — Не надо, Джордж! Ваше поведение выдает вас с ног до головы. Знаете, почему мы, англичане, стали пить чай с молоком? Я всем видом изобразил предельное внимание к словам пожилой леди, хотя гораздо больше мне хотелось смотреть в прекрасные глаза Лизы, вернее, Лизи, а еще вернее, леди Элизабет, прикрытые длинными пушистыми ресницами. Из -за опасений из за весьма недешевый фарфор. Леди Фосет с удовольствием смаковала содержимое своей чашки, чтобы он не лопнул от обжигающего кипятка. Вот и стали наливать сперва молоко комнатной температуры. А я слышала, тетушка, подала голос Лиза, что так стали делать из-за соображений экономии, уж больно дорог был поначалу чай, доставляемый к нам чайными клиперами из далекого Китая. Вот и стали щедро доливать чай дешевым и доступным молоком. А что думает по этому поводу Скотланд-Ярд? Леди Элизабет озорно стрельнула в меня своими глазками. Черт его знает, от чего англичане на самом деле начали пить чай с молоком. Но отвечать так двум благовоспитанным леди не стоит, тем более одну из которых совсем недавно спас от расчетливой и хладнокровной убийцы. «Вы говорите, сударыне, чай был весьма дорог?» Обе дамы, заинтересованные, благосклонно кивнули. Я продолжил. Следовательно, он привлек внимание фабрикаторов, изготовителей поддельной продукции. «Кто-то из таких аферистов использует спитой и затем высушенный заново чай». Кто-то подмешивает в настоящий чай листья самых различных растений. Сливы ясени, тополя, бука, вяза, бузины, дуба. Все это не могло не сказаться на качестве. Ну и, чтобы прикрыть непремиальный вкус напитка, стали добавлять в него молоко. Какие ужасы вы рассказываете, Джордж! Леди Фоссет чуть не поперхнулась и закашлялась. Увы, это еще не все. Замечу, что и само молоко легко становится объектом фальсификации. «Его разбавляют водой, добавляют в него соду или известь». «Откуда вы это знаете, Джордж?» Любопытство так и сквозило в голосе Лизы. «Из отчетов нашего полицейского департамента. Я как раз на днях прочитал несколько реляций о накрытии шайки фальсификаторов продуктов, поставлявших свои произведения в бокалейные молочные лавки Саутворка» так что, полагаю, молоко стали смешивать с чаем, чтобы скрыть дрянное качество сырья или резкий вкус продукта. — К счастью, я лично знаю наших поставщиков много лет, и за все эти годы не имела к ним ни малейших нареканий, — заметила леди Фоссет. Мы продолжили светское общение под крохотные бисквиты со взбитыми сливками и расстались безмерно довольны друг другом. — Были ли вкусные бисквиты? — Не помню. В память врезались только завитки волос Лизы, приоткрывшаяся шейка в момент, когда она склонялась над чашкой, и нежный румянец на ее щеках. Лошадка нетерпеливо перебирала ногами, позвякивая то и дело подковами по мостовой. Кэбман дремал на облучке, прикрывшись полями широкой, видавшей всякие лондонские виды шляпы. Сидящий в одиночестве в глубине повозки мужчина внимательно наблюдал, как экстраординарный инспектор Скотланд-Ярда Джордж Лестрейд покидал особняк Леди Фоссет. Сыщик двинулся прочь по улице, не подозревая, что стал объектом слежки. Пассажир саданул на балдашником тросте в крышу кабины, пробуждая Кэбмана. «Трогай за этим рыжим!» Кэбман цокнул, лошадка всхрапнула, дернула и бодро потащилась по лондонской мостовой вслед за удалявшимся пешком рыжеволосым мужчиной. Каб с пассажиром, в котором студенты Йоркширского научного колледжа без особого труда могли бы узнать своего профессора Джеймса Мортимера, тащился за рыжим, до самых дверей постояла двора мадам Беркли. — Что дальше, сэр? — спросил Кэбман, натягивая вожи Мортимер протянул ему несколько монет. Ждем, когда он выйдет. А если это будет следующим утром, сэр, моя Каура устала и хочет есть, да и у меня самого кишки уже прилипли к позвоночнику. Я щедро оплачу твои услуги, любезнейший. Да благословит вас Господь за вашу щедрость. Это самые прекрасные слова, которые я услышал за сегодня. Полагаю, звон моих монет станет для тебя музыкой. Усмехнулся профессор. Кэбман кряхтя спустился со своего облочка и заглянул к пассажиру в кабину. «Прощай, не просим, мистер! У вас под сиденьем лежит ужин для Кауры. Профессор Мортимер потеснился, чтобы Кэбман смог достать у него из-под сиденья увесистую охапку сена. Извозчик сунул ее в торбу и повесил на шею лошадки. «Кушай, кушай, родная! Заслужила!» Каура аппетитно захрустела угощением. Кэбман вытащил из кармана яблоко, вытер не слишком свежим носовым платком. Его желтые от табака редкие зубы, знававшие гораздо лучшие времена, с хрустом впились в зеленый бок яблока. Огрызок Кэбман скормил лошади. Затем вернулся на козлы и превратился в сплошное ожидание. Тобби валялся на подстилке и предавался блаженному безделью. Его собачья жизнь вполне удалась. Мэгги накормила его от кухонных щедрот вкусными мясными обрезками. Я попытался собрать мысли в кучу. Если с миссис Грей, ее супругом и несчастным О'Райли, наступила полная ясность, то со странным покушением на меня и ранением сэра Эдмунда Хендерсона ситуация все еще выглядела до крайности запутанной. Я порылся в столе и извлек из ящика конверт с таинственным письмом мистеру Ориардану тому самому американскому ганфайтеру, стрелявшему в меня, а попавшему в моего шефа. Что если...» Я снова бросил взгляд на Тоби. Песель как почувствовал и перевернулся на спину, умильно поджав лапы, приглашая меня почесать ему лохматое пузо. «Немного ласки перед работой не помешает дружок». Я потрепал его по животу, а затем сунул под нос конверт. «А теперь за дело!» «След, Тоби! След!» Пес быстро понял, что это не игра. Черный пористый нос смешно дергался из стороны в сторону, обнюхивая бумагу. Тоби вскочил на ноги и весело тявкнул, словно приглашая меня за собой. «А ты, оказывается, у меня смышлён не по годам». Я нацепил на него поводок, и мы вышли из комнаты. «Джордж, куда это вы собрались?» А вот и очаровательная хозяйка заведения. Мэгги само очарование стояла на пороге своей комнаты с любопытством, глядя на нас. «Решил прогулять пёселя». Я поцеловал красотку в упругую щечку. Мэгги прильнула ко мне крепким горячим телом. «Я соскучилась. Если один рыжий постоялец заглянет сегодня ночью в мою спальню, его ждет бессонная ночь», — промурлыкала она. «Хорошо быть молодым, физически сильным и активным мужчиной. Не все в моих руках, но я постараюсь». «Ты уж сделай милость, постарайся. И не вздумай забыть о своем обещании». «Разве я что-то обещал?» «Лично я это восприняла именно так». «Запомни, нет ничего страшнее, неудовлетворенной женщины!» Мэгги наклонилась и потрепала Тоби по загривку. «А ты проследи, чтобы твой хозяин не обманул бедную девушку!» Тоби тявкнул и дернул за поводок. На выходе из постоялого двора я еще раз сунул ему под нос конверт и напомнил о цели нашего путешествия. «След! Тоби!» Тоби принюхался, ловя запах. «Я не надеялся на серьезный результат!» По уму надо было добираться до лавки, где конверт был продан, или до меблированных комнат, в которых квартировал Ори Ардан. Но Тоби что-то учуял и так дернулся к стоящему неподалеку Кэбу, что едва не вырвал поводок из моих рук. «Ух ты! Молодец!» Я кинулся вслед за псом. Кэбман повел себя странно. Он сперва с удивлением посмотрел на нашу парочку, а затем, видимо, получив указание от пассажира, силуэт которого виднелся внутри Кэба, огрел свою лошадку хлыстом и пустил ее едва ли не рысью с места в карьер. — Полиция! — заорал его весь дух. — А ну стоять! Я приказываю! Однако Кэбман и не подумал подчиняться, и экипаж стремительно удалялся от меня по улице. То бервался следом, беспрестанно лая, и мы с Песелем побежали. Сил хватило на пару кварталов. Кэп затерялся в суете дорожного лондонского движения, а у меня закололо в боку. Да и лавировать среди прохожих, когда Тоби то и дело норовит запутать поводок в их ногах и тростях, оказалось делом нелегким. Несмотря на исчезновение повозки, собака держала след. Торопливым шагом мы с Тоби кружили по лондонским улицам, не удаляясь, впрочем, из фешенебельных кварталов. Тем временем стемнело. Газовые фонари изрядно разгоняли спустившуюся на Лондон тьму, но только на больших улицах. Переулки пугали густыми тенями и запахом мочи и нечистот. Несколько раз казалось, Тоби терял след, но затем вновь увлекал меня по одному ему известному маршруту. Наконец он остановился у дверей небольшого трехэтажного домика в два окна, с трудом втиснутого между соседними зданиями. Собакин тявкнул и уселся рядом с домом. «Неужели он привел меня к долгожданной цели?» «Тоби, ты уверен?» Пес удивленно посмотрел на меня. «Дескать, какие сомнения, хозяин?» «Ну, тогда ой». На мой стук дверным молотком двери наконец-то соизволили открыть. На пороге стояла горничная, чопорная дама средних лет с выдающейся нижней челюстью и поджатыми в суровую нитку бесцветными губами. «Что вам угодно, мистер?» «Инспектор Скотланд-Ярда Лестрейд». Я выдавил себя самую любезную из своих улыбок. «Чей это дом?» «Вы имеете в виду, кто его хозяин или кто жилец?» «Пожалуй, и то, и другое». «Дымовладелец? Сэр Эбенезер Портман». «А жилец?» «Последний месяц дом снимает профессор Мортимер». «Могу ли я увидеть господина профессора?» «Сожалею, но он еще не вернулся. Что ему передать?» «Передайте, что я зайду завтра с утра». Я снова улыбнулся, приложил пальцы к козырьку кепки и дернул Тоби за поводок. «Пойдем, дружок». «Ты сегодня просто молодец!» Кэп остановился в конечной станции подземной столичной железной дороги на Фарингдон-стрит. «Пришло время рассчитаться, любезный!» Пассажир достал из кармана кошелька горсть серебряных монет, от вида которых глаза у Кэпмана загорелись. «Вы очень щедрый, сэр!» «Как тебя зовут, дружище?» «Майкл Крайтон, добрый господин, но друзья зовут меня Мэкки нож. «Я тоже хочу быть твоим другом, Мэкки!» Пассажир достал из жилетного кармана часы на длинной золотой цепочке. «Погляди сюда!» Блестящее золото качалось перед глазами Мэкки. Глаза наливались дремоты, руки и ноги теплели и становились совсем тяжелыми, а голос седока журчал, словно весенний ручеек среди грязных уличных сугробов, по которым маленький Мэкки так любил пускать выструганные из деревянных обломков кораблики. От грез его пробудило похлопывание по плечу. Сидок внимательно смотрел на Мэйки. «Простите, сэр, кажется, я задремал на ходу. Берегите себя, Мэкки!» Пассажир сунул что-то в карман сюртука Кэбмана, развернулся и направился ко входу на станцию подземки. Мэйки почесал затылок и полез на козлы Кэба. Почему-то ему срочно нужно было найти мелочную лавку и купить галон керосина. Небольшой двуствольный деринжер с вертикальными стволами почти незаметно оттягивал карман. Домой мы с Тоби возвращались неспешно и пешком. Мне надо было проветрить голову, а Тоби просто получал удовольствие от прогулки с хозяином, обилия городских запахов и уличной толпы. В квартале от постоялого двора я почувствовал беспокойство. Над крышами домов стояла зарево пожара в том самом месте, где располагалось мое обиталище. Оттуда неслись тревожные людские крики. Тоби вдруг завыл и рванул по улице в направлении дома. Я, сдерживая его за поводок, чтобы пес не вырвался, припустил следом. «Постоял и двор. Мисс Беркли горел». Яркое пламя било к небу, вырываясь из окон и дверей первого этажа. С револьверным грохотом лопалась от жара черепица. Суетились пожарные, пытаясь справиться с огнем и не дать ему перекинуться на соседнее здание. Толпа зевак обоего пола с гомоном обсуждала происходящее. Я рванулся ко входу, но меня перехватил один из Бобби. «Мистер, туда нельзя! Я здесь живу!» «Сожалею, мистер, надеюсь, ваше имущество было застраховано!» «Я инспектор Лестрейд, Скотланд-Ярд!» Удостоверение, сунутое полисмену под нос, заставило его вытянуться и смягчить тон. «Виноват, сэр, патрульный Твинкли. Горит уже с полчаса. А постояльцы, хозяйка, все, кто успел выскочить, вон стоят!» Твинкли кивнул в сторону нескольких, едва одетых фигур, держащих в руках узелки с уцелевшими в огне пожитками. Мэгги среди них не было. Я снова дернулся к горящему зданию. «Мэгги!» Твинкли перехватил и крепко держал меня. «Прошу прощения, сэр, но вам туда точно не надо. Все, кто мог спастись, спаслись». Я еле сдержался, чтобы не оттолкнуть его и не броситься в огонь. Но уж Твинкли точно был ни в чем не виноват. тоби тявкнул и ухватил меня зубами за штанину. Он явно хотел привлечь мое внимание к чему-то, лежащему на земле и накрытому грязной простыней. Рядом валялась пустая галлонная жестянка из-под керосина торгового дома «Стивенсон и сыновья». «Поджигатель, сэр!» — пояснил Твинкли. «Подпер снаружи двери и поджег, облив дом керосином, а потом застрелился!» Я подошел к телу, откинул в сторону простыню. Это был давешний кабман, которого мы с Тоби столь неудачно преследовали. В виске его зияла аккуратная дырка от пули с обожженной кожей и опаленными волосами вокруг запекшейся раны. Продолжение следует...